Глава 15. Саша любит грызть, не сильно, но знобила. Однако я быстренько выпила таблеток, организовала себе горячий чай с малиной и впервые за долгое время, пока Саша спал, включила романтическую комедию на компьютере и вдоволь нарыдалась. Вот так вот там, на экране. Актриса хохотала из-за курьёзной ситуации, в которую угодила. «А я вот рыдала. Мою истерику оправдать можно. За папу переживаю, за маму, которая отправилась одна на вокзал. Да и вообще, плакать сильно хотелось. Не помню, когда я в последний раз так сильно рыдала, чтобы сжать подушку и в нее почти кричать, потому что... Да потому что достала все. И муж, бывший недобитый, решивший не к маман своей поехать, а к бывшей привалить, чтобы снова усесться на шею и понукать, да еще и в укор ставить, что сына я нагуляла. Знаю я Ивана, слышала, как он у роддома мне предъявлял все, хотя сам вынул в ночь, и спасибо ему за это, если бы не такая пощёчина и удар под дых, до сих пор бы бегала за муженьком». И Сашеньки бы у меня не было. Так что все, что не случается, как говорится, напрягает все Сильно. И еще и проблемы на работе, и разговор, который девчонки пересказали. Что-то у меня в душе напряглось в ожидании какой-то подставы. Ведь неспроста руководящий состав вдруг решил что-то обсудить за закрытыми дверями. «Я люблю тебя». «Хочу свадьбу на островах», — выдает главная героиня, девушка за сорок, повстречавшая своего миллиардера с улыбкой на миллион и лицом секс-символа Голливуда. И тут меня на новую волну слез прорывает, точно дамбу прорвало или плотину. Герои нежно целуются на фоне заката, а я некрасиво сморкаюсь в белоснежную салфетку. И плачу я, потому что фильм такой романтичный. Ладно, чего врать? Плакала я, потому что повстречала отца Саши, Александра, сегодня. Хорошо, мне так в новогоднюю ночь нагадали суженого Александра. Только вот я уверена, что это сынишка мой. А имя просто популярное, и женатый босс никак не может быть тем мужчиной, который мне предначертан. Отмахиваюсь от мыслей. Хочется выпить. Отключиться, но останавливает то, что мама уехала. То, что остается только наесться, и то не мороженым, так как у меня странное состояние полуболезни. А может, и нервы просто сдали. Желание слопать пару конфет также отпадает. Одиноко мне, и, как говорят подружки, просто мужика не хватает. Целебат и все такое. А я... Не хочу я никого. Вот сегодня увидела нового босса, и жар почувствовала. Неловкость, смущение, желание. Запретное и непозволительное. Бестужев тот еще олень. Жене своей с левыми танями изменяет. Так бы и дала. И хочется сказать по башке, но сознание застопоривается на слове «дала ему бы». «Чёрт, Валька, очнись уже! Женатый ведь мужик, да еще и дети родные есть!» Выговариваю вслух, чтобы до сознания дошло. А тоненький голосок внутри меня отвечает, что ведь рядом со мной в люльке растет крошечная копия моего босса. Прикрываю веки и понимаю, что работу надо искать. Чуть-чуть разгрестись совсем и найти себе что-то другое. Засыпаю я в слезах, с болящим сердцем, но просыпаюсь бодрой. Сашка весело гогочит и тянется ко мне, хочет на ручки, и я забираю малыша из кроватки. Мы играемся, и я смотрю на свое маленькое солнышко и понимаю, что вот оно, моё почти беззубое счастье. Все ради него и для него, и я справлюсь со всем, обязательно». Долгожданный звонок от мамы раздается ближе к полудню. «Мам, ну как вы там? Как папа?» «Ой, Валюша, хорошо все жить будет», — отвечает мама, и я сажусь на стул, ноги слабнут. «Ну что сказать, сердце зашалило, таблетки без меня он нормально не пил, давление скакнуло, в общем, там букет». «Ничего критичного. Но нужно полежать под наблюдением врачей. Ну и нужен строгий режим, который без меня, папка твой, блюсти не будет». «Понимаю, мам. Ты так много для нас с Сашкой сделала. Смотри за отцом, а я найду няню». «Давно пора. Ты и так задержалась. Все хлопоты на себя взяла. А свое хозяйство, быт, папа — все требует присмотра». «Валька, может, ну и её эту столицу?» «Забирай Сашку и приезжай к нам. У нас дом большой, воздух свежий, речка рядом». Прикусываю губу, выдыхаю тяжко. «Возможно, я так и сделаю, мам. Но мне нужно немного времени. На работе завал подобрать, решить все, а там напишу заявление по собственному, отработаю положенные пару недель и вернусь домой. Найду я чего-нибудь и у нас». Мама молчит немного, Затем выдает ровно. «Что случилось у тебя, дочка? Я ведь чувствую, что проблема не только в папе. Ты потерянная какая-то». Перевожу взгляд на сынишку, который грызет специальную игрушку, и понимаю, что не хочу вдаваться в подробности своих переживаний. Бывший мой объявился. Пьяный. «Я надеюсь, твое доброе сердце не дрогнуло, и ты не взялась помогать ему?» «Ты ведь знаешь, какой это человек. Такого раз простишь, опять в болото угодишь». «Я знаю, мам. Послала я его подальше. Пусть к матери своей идет, и она ему помогает. Все же это семья и родная кровь». «Вот и правильно. Ты простила и отпустила. Но общение с таким человеком слишком токсично. Ничего хорошего не будет». «Я знаю, мам. Папу поцелуй и обними». «Скажи, что я его очень люблю». «Передам обязательно». После разговора с мамой я открыла специальное приложение и начала искать няню для Сашеньки. Причем было интересно пригласить женщин в дом. Первое мне понравилось — миленькая бабусенька, чем-то смахивающая на няню из Карлсона. Возможно, рыжими волосами, а может быть, из-за в цветочек. Но вот Саша, как ее увидел, наотрез отказался общаться, заплакал. Пришлось прощаться с женщиной и говорить, что я подумаю и позвоню. Теперь понимаю, как чувствуют себя работодатели, вынужденные говорить это тем, кому вряд ли когда-либо позвонят. Вторая девица-соискательница на должность няни явилась в мини-юбке, осмотрела мою скромную квартирку и сама отказалась от работы. Видимо, мой дом не прошел ее фейс-контроль, а, может, и отсутствие мужа как такового ее напрягло. А то зачем ей было надевать каблуки и мини на собеседование к малышу? Я вот когда с Сашей вожусь, не могу себе даже крохотный каблучок позволить, потому что кросс по улице надо делать с малышом, иногда перерастающий в бег с препятствиями. «Бяка, да, Сашунь?» — спрашиваю и заглядываю в зеленющие глаза своего малыша, который весело хлопает в ладоши. «Гу-гу-гу-пя!» — выговаривает задором, и я отвечаю. «Вот-вот, и я так думаю». Еще несколько человек обещали прийти в воскресенье. Время поджимало, но няня не находилась. Несколько девушек не понравились мне. Не знаю, напряг взгляд, который был брошен на Сашеньку, и уточняющий вопрос относительно наличия мужа. После этого я решила, что нянь нужно искать строго за сорок, от греха подальше, так как мужа у меня не наблюдается, а вот девиц наличие мужика в доме интересует больше моего мальчика. Дальше день проходит в хлопотах. Мы с Сашенькой гуляем по магазинам, затариваемся продовольствием, и все время меня не оставляет чувство, что кто-то прицельно наблюдает за мной».